химик чистой воды, именно такой, какой вам нужен. Он грешный вообще остался у разбитого корыта. Это как же понять? Защита не светит, Анастасия Михайловна. Почему? Лебедева, когда что-то ее действительно заинтересовывало, сразу становилась подчеркнута строгой. Перестав потронивать, она задавала вопросы сухо и жестко. Долго рассказывать, пусть уж лучше сам он. И все-таки в двух словах. Если в двух, то тема, «Недиссертабельное. перевороты в металлургической промышленности. Что-то я об этом уже слышала. Кажется, прямое восстановление. Очередной вольт Боровского. Ланшко и еще один парень сами пришли к шефу с этой темой. Корпеть над ней можно всю жизнь, а защититься, как вы понимаете, трудно. У нас ведь привыкли к диссертациям тихим, смирным, от сих до сих. С наполеоновскими планами на ученый совет лезут только самоубийцы». Он что же, идеалист, фанатик, не от мира всего? Нет, я бы этого не сказал. Наверное, будет поворачивать чисто в чисто химическом плане. Он же совершенно гениально сечет термодинамику. Ну и тем, он себя откопал, это же надо. И вы полагаете, что он сможет бросить ее? чем то Кто его знает, по правде говоря? Но как бы там ни было, работы ему так или иначе подыскивать придется. Без Даровского все их железо сгорит голубым огнем. И вы ему нисколько не завидуете, Володя? — Я? Завидую? Орлов изумленно раскрыл глаза. — Да что вы, Анастасия Михайловна, мне жаль его. Он же себе цены не знает. — А вы знаете? — Знаю. Он вздохнул, давая понять, что продолжает воспринимать беседу в шутливом ключе. И поэтому трезво смотрю на вещи. Кандидат наук и старший научный сотрудник — вот мой потолок. Мне нечего зарывать в землю, и поэтому из всех журавлей я всегда выбираю синицу. «Значит, все к лучшему», — взглянув на часы, подвела итог Лебедева. «Корма-то, насколько я понимаю, нужен сотрудник несколько иного плана». «Пусть ваш приятель позвонит мне как-нибудь вечерком». «Как-нибудь?» — то ли переспросил, то ли просто повторил. Владимир почувствовал в возменившемся тоне Анастасии Михайловны обидное для него разочарование — — Да, недельки через две, если можно. Завтра я уезжаю в командировку. Лебедева не знала, что уже через три дня совершенно забудет о Кирилле Ланску. Глава четвертая. Равнин отвез Катю в музыкальную школу, доставил младшенькую Маринку в детский сад... И уж только потом отправился в институт металлургических проблем. Да и то прямо, потому что по пути ему предстояло завернуть на станцию техобслуживания за тосолом и крестовиной. Полтора часа ожидания, и ухмылка механика, вынесшего дефицит, окончательно испортили настроение. А тут еще выкинул очередной фортель «Жигуленок», одрехлевший на беспорочной службе у прежних владельцев. Несмотря на свежий аккумулятор и импортные свечи чемпион, машину удалось завести только с шестой попытки. День определенно не слаживался. Это стало совсем ясно, когда секретарша сообщила Марлену, что за сектором внедоменных процессов Громков застрял у руководства и придется поэтому обождать. Сколько времени потратил он зря, пока вышел на этого неуловимого Громкова? И кто от после многочисленных телефонных звонков назвал, наконец, определенный день и час? И вот, пожалуйста. «Вы не разрешите, так сказать, между делом осмотреть установку?» Обратился он к секретарше, промаявшись над уже кем-то почти решенным кроссвордом в огоньке. «Не знаю, права женщина поджала губы. Алексей Валерьянович ничего не говорил. Какая жалость!» Марлен отличался настырностью и умением отыскивать подходы к самым неприступным характерам. «А мне так он определенно обещал. Я столько слышал про вашу лабораторию!» — пустил он пробный шар. «Кофе хотите?» — она поставила на электроплитку, помутневшую от времени термостойкую колбу, с превеликим удовольствием. «А вас как зовут?» — Марьяна Матвеевна. «У вас, Марьяна Матвеевна, небось, нет отбоя от посетителей. Со всего Союза приезжает». а кофе, доложил отменнейший. Робко наметившийся процесс сближения был нарушен явлением Громкова. Пролетев мимо стеллажей с чертежами и технической документацией и не удостоив равнена взглядом, он скрылся за дверью, прорезанной в разделявшей помещение перегородки. Марьяна Матвеевна неторопливо допила свою чашку, ополоснула ее и тоже пропала за фанерной стеной, откуда не долетала ни звука. «Марлен остался один на один с геранью и чахлыми бальзаминами на подоконнике».